Глава 24. Нерич стоял у окна, которое выходило на покрытый тяжелыми плитами двор, и смотрел, как робко и неуверенно падают легкие снежинки. Первый снег почему-то всегда напоминал ему январь 45-го года, ставку Михайловича и навивал невеселые думы. Неожиданный стук в дверь заставил его опомниться. Дверь их квартиры вела в хозяйский коридор. Бажена, приходя, не стучала. Значит, это кто-то посторонний. Нерич прошел через обе комнаты и громко крикнул. «Войдите!» Вошла Ларетта. Нерич невольно взглянул на стенные часы. Вот-вот должна была вернуться из университета Бажена. Неожиданный визит Лоретты, которая никогда в их доме не бывала, озадачил его. Да и Бажена ведь ничего не знает о существовании Ларетты. «Как не вовремя?» — подумал он с плохо скрытой досадой и спросил. «Ты ко мне?» «Странный вопрос», — Ларетта повела плечом. «Разумеется, к тебе. Ты себя как-то непонятно ведешь. То приходишь через день, а то две недели глаз не кажешь. Я принесла тебе долг, получила заработную плату». И она положила на стол пачку денег. Нерич почувствовал себя неловко. Конечно, его вопрос был глупым. «Ну, садись, Лоретта», — предложил он гости, — «и пальто сними». Он помог ей снять пальто. И покосился на деньги, раздумывая, спрятать как-то неудобно сразу. «Оставить на столе?» Войдет Бажена, увидит деньги, положение только усложнится. Но спрятать деньги он так и не решился. «Ну что твоя хозяйка?» Начал он, не зная, о чем заговорить. «Все продолжает сплетничать?» «Она не сплетница. Она говорит это не посторонним людям, а мне в глаза. И говорит то, что думает», — поправила его Лоретта. «А что она думает теперь, когда я перестал к тебе ходить?» «Что ты не постоянный человек». «Подумаешь, психолог». «Она очень доброжелательна ко мне». «Ну и пусть думает так, как ей хочется», — согласился Нерич. «Меня не особенно волнует обвинение в непостоянстве». Лоретта громко рассмеялась, и в это время в комнату вошла Божена. Ее осеннее драповое пальто было запорошено снегом. Снег опушил густую прядь ее волос, выбившуюся из-под шапочки. Снег лежал на ее длинных изогнутых ресницах. Нерич с излишней поспешностью поднялся ей навстречу. «Познакомься», — сказал он Бажене, — «это моя землячка». Лоретта по-мужски крепко пожала руку Бажене. «Я очень рада, что наконец-то узнала вас. Меня зовут София». «Я сейчас», — ответила Бажена, — «только отрехну снег и разденусь». И она вышла. Некоторое время длилось молчание. Лоретта проговорила, — «У тебя прелестная жена, просто красавица. На месте мужчины я бы молилась на нее». «А я и молюсь», — пошутил Нерич. Ларетта ничего не сказала на эту шутку, а только задержала на Нерече свой внимательный, изучающий взгляд. Бажена, войдя, спросила Нереча, «Ты обедал?» «Да, я тоже. Но я надеюсь, наши гости не откажутся от чашечки кофе?» «Если это не связано с большими хлопотами», — ответила Ларетта, — «Нисколько. Я скажу хозяйке, она в одну минутку все приготовит». Опять Нереча и Ларетта остались наедине. Он смотрел на деньги, продолжая колебаться, взять их или оставить на столе. И опять не решился взять. И как сейчас себя вести, о чем заговорить? По своей собственной недальновидности он попал в дурацкое положение. Лоретта считает, что Божена все знает о ней, а Божена не имеет о ней никакого представления. Ну разве трудно было своевременно рассказать Божене о Лоретте? Эта нечаянная встреча имела бы совсем другой вид. А сейчас... Божена черт знает, что может подумать. Божена, вернувшись в комнату, села наискосок против гости и непринужденно сказала. У меня сегодня весь день было отвратительное настроение, а как только вышла на улицу, обо всем забыла. Какой свежий воздух. Вы любите зиму? спросила она Ларетту. Лоретта, движением головы, откинула назад свои темные волосы и улыбнулась грустно, одними уголками глаз. С некоторых пор перестала любить. В войну для нас, партизан, зима была каторгой, бедствием, несчастьем. И теперь, как только увижу снег, она резко передернула плечами. У меня сейчас же перед глазами встают полураздетые, плохо обутые, обмороженные товарищи. Страшно. «София, жена того рабочего, о котором я тебе говорил», — повернулся Нерич к Бажене. Божена, не спуская глаз, с Лоретте спросила. «Какого рабочего? Я не помню». «Которого я лечил». Потом его нашли убитым. а, -а, -а вспомнила Бажена и подумала с досадой. «Какой он нечуткий, грубый, милыш, Можно ли при ней говорить об этом? Ведь ей же тяжело!» Лоретта опустила голову. Бажена резко переменила тему разговора. «Вы во время войны были вместе?» — спросила она, переводя глаза с гости на мужа. «Нет, мы были в разных соединениях», — ответила Лоретта. Вошла хозяйка, старая и рыхлая женщина. Она несла большой поднос, на котором стояли кофейник, молочник, сахарница и чашки. Там подошла машина, сказала она Неричу. Требуют вас. Неречь выбежал, а возвратившись, стал торопливо одеваться. Это за мной. На заводе несчастный случай. Рабочему повредило руку вальцами. Если у тебя, Лоретта, мало времени, то я могу тебя подвести. Лоретта посмотрела на бажену. Ну уж это совсем неприлично, вспыхнула бажена. «Вы будете пить со мной кофе. Муж скоро вернется». «Я останусь с удовольствием», — ответила Лоретта. «Как хотите», — бросил Нерич уже в дверях. «Я вернусь и провожу вас». У Божены не было никакой задней мысли, когда она удерживала гостью. Просто она считала, что Нерич очень неделикатно обошелся со своей землячкой, предложив ей уехать с ним. Она поверила в то, что София действительно землячка мужа. За короткое время трудно, конечно, определить, что представляет собой тот или иной человек, но с первого взгляда София ей понравилась. В ней было что-то необыденное, привлекательное. В ее голосе и в глазах Бажена почувствовала затаенную, глубокую, но какую-то ласковую грусть. Расставляя чашки, Бажена в первый раз заметила деньги и пододвинула их гости. Та поняла ее движение и сказала, «Это ваши деньги. Я вернула мой долг милышу". «Простите», ибо жена переложила деньги на другой конец стола. Теперь и почему-то именно теперь в ее голове промелькнули одна за другой две мысли. Во-первых, почему муж назвал гостью Лареттой, в то время как она отрекомендовалась Софией? И во-вторых, почему он к ней один раз обратился на «ты», а другой раз на «вы»? Возможно, что толчком к этим мыслям послужили деньги. Она ничего не знала о том, что муж дал такую крупную сумму неизвестной ей женщине, И опять, без определенного умысла, а лишь для того, чтобы не попасть в неловкое положение, она спросила, наливая гости кофе. Я не ошиблась, вас зовут София? Гостья улыбнулась. Почему вы спрашиваете? Мне показалось, что милыш назвал вас Лареттой. Лоретта помешала ложечкой в чашке, сделала один глоток и поставила чашку на место. Я и София, и Ларетта. Это немного странно на первый взгляд, но это так. «Я не делаю из этого тайны и расскажу вам, почему у меня два имени». И она рассказала, что познакомилась с Неричем в 1939 году, когда она была разведчицей и носила имя Ларетты. Нерич был тогда ее коллегой, разведчиком, как и она, представителем второго отделения Югославского генерального штаба, только с той разницей, что она работала в Будапеште на вторых ролях, а Нерич в Праге был в самостоятельной руководящей работе. Но война все изменила. Лоретта, без сожаления, рассталась с прежней своей профессией, связанной с риском и опасностями, и она очень рада, что точно так же поступила неречь. Конечно, разведка – увлекательное поприще, но увлекательной может быть и всякая другая работа, которой чувствуешь призвание. София еще больше понравилась Бажене своей непосредственностью и откровенностью, но ее рассказ потряс Бажену. София продолжала рассказывать о народно-освободительной борьбе народов Югославии, о своем отъезде с родины, о гибели мужа. Божена слушала и не слушала. Ее мозг сжигала мысль. Значит, Нерич был не тем человеком, за которого себя выдавал. Он был не только врачом, но и разведчиком на самостоятельной руководящей работе. Почему же он скрывал это от нее? Почему теперь, вернувшись после долгой разлуки, он не посчитал нужным рассказать о своем прошлом? Ведь София не делает из этого тайны. «Да что это я разговорилась? оборвала себя София. «Милыш, наверное, давным-давно уже все вам рассказала обо мне». Божена решила солгать. Самолюбие не позволило ей поставить себя в неприятное положение. «Он говорил. но «Ну я с удовольствием вас слушаю», — сказала она. Нерич, вернувшись домой, не застал гостью. «Долго она сидела у тебя?» — спросил он. «Только что ушла». «Ну и как?» «Что как?» — Какое она на тебя произвела впечатление? — Самое хорошее. — Да, она умная, деятельная женщина. Много видела, много пережила. И так трагически потеряла мужа. Он тоже был незаурядный человек. Бажена прижала руки к груди, так сильно билось сердце. Передохнув, она спросила. — Вы, кажется, были связаны одной профессией? Нерич передернулся. «Что — Что? — приглушенно спросил он. Божена повторила свой вопрос. Мерич смотрел на нее неподвижным взглядом. В первый раз Божена видела у него такой жестокий и безжалостный взгляд. Взгляд Мерича был выражением не силы, а смертельного страха. Его лицо исказилось, и мелко-отвратительно тряслись колени. «Разболтало все! Я гибну!» Инстинкт вдохнул в него решимость. «Надо сразу выбить почву из-под ног Лоретты!» «В нее только послушай», — проговорил он, прерывисто дыша и пытаясь это скрыть. «Она насквозь пропитана бредовыми идеями. Это случилось с ней после смерти мужа. Она шизофреничка». «Странно, милыш. Ты только что говорил, что она умная, деятельная». «Была. Была. Я подчеркиваю, была. А сейчас она стала заговариваться. Она может назвать своими сообщниками и тебя, и Ярослава, и кого угодно». И я, и отец... «Всегда были патриотами своей родины», — возразила Бажена. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Мирич, теряя голову. «Ничего, кроме правды», — ответила Бажена. Она не хотела обострять разговор, это противоречило ее привычкам. «Кстати, милыш, она оставила здесь какие-то деньги для тебя». «Да, да, я просил выручить меня на недолгий срок. У нее есть сбережения, а ты больше не можешь ходить в осеннем пальто». Кровь прилила к лицу Бажены. Ее щеки, уши зарделись. Она почувствовала в груди удушье. Сославшись на усталость, Бажена легла на диван в первой комнате. Закинув руки за голову, она тупо смотрела в потолок. Ее охватило отчаяние. Ей казалось, что жизнь ее осмеяна, разбита, оскорблена, и никто не подаст ей помощи. Это началось вскоре после свадьбы, когда она переселилась на квартиру к Меричу. Только здесь, в совместной жизни, встречаясь с ним каждый час и каждую минуту, связанная его привычками, его распорядком жизни. Она начинала узнавать человека таким, какой он есть на самом деле. Бажене бросилось в глаза и удивила та тщательность, с какой муж ежедневно совершал свой утренний туалет. Он превращал его в какое-то смешное и жалкое священодействие. Не меньше получаса сидел или вертелся перед зеркалом, со всех сторон оглядывал свою персону, выливал ручейки одеколоны на волосы, выискивал на лице каждую маленькую точечку, каждую морщинку, натирал и массировал кожу после бритья, смягчал ее горячими компрессами. Вначале это все смешило Бажену, потом ей стало неприятно. Выбрав минуту, она сказала Меричу, что мужчине не к лицу все эти туалетные церемонии. Он ответил с неожиданной грубостью. «Это вы, бабьё, приучили нас к этому». Кажется, именно с этого дня между ними установились сдержанные прохладные отношения которые в будущем не обещали ничего хорошего. Каждый новый день приносил новое огорчение. Бажена многое была способна простить любимому человеку, могла безропотно страдать, но она не могла простить притворства, обмана, оскорбительной невнимательности к себе. А все это стало всплывать на поверхность их семейной жизни. Искушенный, больше, чем у Бажены, житейским опытом, избалованный женщинами, Мирич, как это случалось с ним нередко, переоценил силу своего влияния. Он был уверен, что для счастья Бажены достаточно уже одного того, что он ее муж и живет вместе с ней. Он и мысли не допускал, что может ее утратить. Конечно, он не любил ее, он был способен любить только себя самого, а поэтому считал обязанностью поддерживать видимость своих чувств к ней. Но Бажена, человек чуткий и восприимчивый, сразу обнаружила фальшь в отношениях Нерича к ней. Она с ужасом убедилась, что нужна ему только как женщина, а не как любимый человек и друг. Она упорно ломала голову, что заставило Мерича связать свою жизнь с ней. Ведь он мог прекрасно обойтись без нее, как обходился до свадьбы, и, вероятно, обходится и теперь. Ни разу он не показывался с ней в общественных местах, в кино, в театре, даже на улицах. Когда она просила его об этом, Мирич уклонялся от прямого ответа и всегда отделывался шуткой. «На тебя будут засматриваться мужчины», «А я ревнив, не хочу нарушать своего душевного покоя». Потом Бажена стала подозревать, что муж с ней не откровенен. Он куда-то уходит по ночам, у него есть какие-то дела вне службы и вне дома. На ее осторожные вопросы Мирич с раздражением отвечал. «Но «Ну могут же у меня, как у всякого мужчины, быть друзья? Я не ребенок. Меня знает добрая половина Праги. Уж не хочешь ли ты, чтобы я порвал с друзьями?» «Нет, этого Бажена не хотела» но она предпочла бы видеть его друзей в своем доме. У Бажена и мужа обнаружились разные вкусы. Они расходились в оценке людей. Это проявилось в первый же день после свадебного обеда. Оставшись с Баженой наедине, Мерич, под впечатлением семейного праздника, испортившего его настроение, спросил, «Откуда у тебя такие знакомые?» «Что, дорогой? Кого ты имеешь в виду?» «Ну, хотя бы этого шута, морганыка. Что общего между ним и тобой?» Бажена вспыхнула, обиделась. «У нас очень много общего. Мы вместе работали в подполье. И Морганек не шут, а чудесный и мужественный человек. Дай Бог, чтобы все чехи были такими, как Морганок. У тебя все люди чудесные. И сливы, и Марганек, и этот незадачливый Труска. Он такой же директор МТС, как я, епископ. Ты очень неразборчиво подбираешь себе друзей. Это ошибка. Ты почему-то считаешь, что все твои поклонники, ведь ты молодая и интересная женщина, вместе с тем и твои друзья». «Вот ты глубоко ошибаешься, милая!» Бажена обиделась еще больше. «Я тебе в друзья никого не навязываю!» Размолвка в день, с которым у человека бывает связано так много радости и счастья, оставила глубокий и болезненный след в душе Бажены. Уже тогда закралось сомнение, не обманулась ли она в своей любви. А вслед за этим сомнением возникали все новые и новые. Ощущение непрочности их союза с каждым днем возрастало. Каждый из них жил своей замкнутой жизнью, постепенно исчезало то, что когда-то изближало. сближало. Нерич не только не понимал, не ценил, но и разрушал ее душевный мир. Она не находила в муже никакого сочувствия своим интересам, никакого отклика. Оба они таили друг от друга все, что совершалось в их душах. Божена потеряла вкус к жизни. В Втихомолку она часто плакала. В отсутствии мужа она подолгу сидела у открытой печки и куталась в теплую шаль, Всегда она чувствовала озноб, куталась и думала горько, что ей теперь не согреться ни у какого огня. Заниматься не хотелось, и Бажена заметно стала отставать в учении. Она понимала, что из мелких повседневных фактов непонимания и несогласия между ней и мужем вырастает у них просто стена. Бажена мечтала о полном нравственном слиянии с мужем, а вместо этого родилась отчужденность. Ее образ мышления резко изменился – Она не решалась заговорить об этом с отцом и скрывала свою боль. Но постороннему человеку могло показаться, что в квартире молодоженов царят мир и любовь. Супруги никогда не ссорились, не говорили друг другу оскорбительных слов, но не говорили и сердечных. Мир был налицо, но мир холодный, не дающий радости. И не было уверенности в завтрашнем дне, по крайней мере у Бажены. Бажена с болью в душе признавалась себе, что уже не питает никаких надежд на перемену. Углы до того заострились, что их нельзя было сгладить. Только большое самоотреченное чувство могло ей дать силы примириться с положением, в котором она оказалась. Но такого чувства к неречу она в себе не находила. Невольное признание Софии, выдавшее тайну мужа, нанесло божене окончательный удар. Умерли последние надежды. Весь мир ее печальной ненадежной любви разбился в черепки. Все было обманом и самообманом. Открылась пустота, которую уже ничто не заполнит. Бажена очнулась, пристала. У нее было ощущение, что она одна в квартире. Прошла в соседнюю комнату, Нерича там не было. И тут ее ошеломила страшная догадка. Не является ли Нерич и в данное время разведчиком? Ей стало дурно. Она долго не могла прийти в себя. Надо было пересилить себя и пойти к отцу. Личное несчастье перерастало во что-то большее. На улице падал снег. Из-под дуги позднего трамвая сыпались синие звезды. Город казался сказочно красивым в эту ночь. Но Бажена была слепая и глуха, горе целиком завладело ею. Увидев дочь, вошедшую в его кабинет, Лукаш сразу сполошился. Она ни разу не была у него на службе, в этом не было никакой надобности. А сегодня ночью пришла. Весь вид Бажены говорил о том, что случилось несчастье. Бажена молча подошла к креслу и почти упала в него. «Что произошло?» – испуганным голосом спросил Ярослав. Она не могла сразу точно и внятно ответить отцу. Небывалое нервное напряжение сменилось слабостью, губы Бажены задрожали, она уронила голову на подлокотник кресла и разрыдалась. Долго слушал Ярослав беспорядочный рассказ дочери, когда она сказала, что до войны Мирич жил в Чехословакии не в качестве врача, а в качестве руководящего работника Югославской разведывательной службы, лицо его почернело. «А можно верить этой Софии?» — спросил он. «Я верю», — коротко ответила Бажена. Она рассказала, как изменился в лице Невич, когда она сообщила ему, что у него и Софии общая профессия. «Вот это ты напрасно сделала», — не сдержался Лукаш. «Если сбудутся наши худшие подозрения, то ты навредила делу. Я сейчас вызову Антонина». Бажена с мольбой подняла руки. «Антонин!» — едва промолвила она. «Какой стыд! До чего я дошла?» Как он отнесется к этому? Самолюбие надо отбросить в сторону дочка. Сами виноваты. Погрузились в болото, так надо выкарабкиваться. Антонин остается Антонином. Я ни в чем его не виню. Он честный человек. Лукаш подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. «Это ты, Антонин? Зайди ко мне». «Да, немедленно». «Да, важное. Может быть, даже чрезвычайное». И положил трубку. «Он сейчас будет здесь». Бажина решительно поднялась, оправила пальто и шапочку. «Я пойду. Сам расскажи ему обо всем. Мне слишком тяжело». Ярослав подошел к дочери и положил тяжелые свои руки на ее плечи. «Хорошо. А ты будь мужественна и не падай духом. У тебя есть отец и друзья, крепкие друзья, которые тебя не покинут в беде. Поняла?» Она кивнула головой. Лукаш продолжал. «Веди себя с мужем так, будто ничего не произошло, и ты не придала этой истории значения». Если он сам заговорит на эту тему, упрекни его легонько, но не проявляй ни любопытства, ни подозрений. Ты хорошо меня понимаешь?» Бажина снова кивнула головой. «Будь коммунисткой! Признаюсь, и мне в голову лезут тяжелые мысли. Боюсь, как бы не пришлось нам обоим идти с покаянной в Центральный комитет. Все может быть». Он поцеловал дочь, и она вышла из кабинета. «Да, важное. Может быть, даже чрезвычайное», — повторял Антонин слова Лукаша. Что же случилось? Никогда не говорил Ярослав так взволнованно и тревожно. Он вошел в кабинет Ярослава. Лукаш сидел, откинувшись на спинку кресла и вытянув на столе руки. Судя по выражению его лица, трудно было подумать, что он взволнован. Скорее следы усталости лежали на нем. Темно-синие глаза Ярослава смотрели печально. Садись, Антонин! сказал он тихим голосом, не меняя позы. Антонин присел. Ярослав молчал, и не потому, что ему трудно было заговорить с Антонином обо всем, что произошло. Вовсе нет. Он решил сделать это сразу, не задумываясь, даже в присутствии Божены. Просто ему было тяжело. Стараясь не показать этого перед дочерью, совершенно разбитый горем, теперь он не только осознавал, но и почувствовал всю тяжесть и значение случившегося. Самое страшное заключалось в том, что Мерич до войны был разведчиком, Одно это, а также и то, что Мирич тщательно скрывал свое лицо, заставляло предполагать самое худшее. Если он честный человек, то зачем ему скрывать прошлое?» Лукаш прикрыл глаза рукой. «Очень скверно получилось, дорогой мой», — начал Ярослав. «Очень скверно. Мы попали в беду. Я и дочка». Антонин, не понимая, смотрел на него. «Ну, ну, говорите же скорее, Ярослав. Зачем вы тянете?» Поторопил его Антонин и тут же одернул себя. Он никогда не позволял себе разговаривать с Ярославом на службе таким тоном. Лукаш сильно встряхнул головой, будто отгонял назойливого слепня, и выпрямился. «Мерич оказался не тем, за кого он себя выдавал, и за кого мы его принимали». При имени ненавистного Мерича Антонин сжал кулаки. «Как? Что ты сказал?» — вскрикнул он, не замечая того, что говорит с Ярославом на «ты» и Лукушу было не до этой подробности. «Именно так, дорогой!» — продолжал он. «Как выясняется, до войны в Праге он был не только врачом, но еще и югославским разведчиком». Антонин крепко схватился обеими руками за доску стола и налег на него грудью. Странно он пережил минуту. С одной стороны, все в нем торжествовало. Его разлучник оказался к тому же и под лицом. С другой стороны, он испугался за Ярослава и Бажену, которых это открытие не могло не задеть. Что же повторять, как дурак ему был старый Лукаш? Пусть он не понял его, пусть он доверился дочери, обидел Антонина. Разве могло это пошатнуть его многолетнюю сыновнюю Любовь к Ярославу? Уж слишком крепкими и прочными были узы, которые связывали эти двух людей. Обожена? К ней и сейчас рвалось его сердце. Наконец он спросил, каким образом это раскрылось? Лукаш подробно передал рассказ божины. Он не утаил и того, что замужняя жизнь принесла его дочери одни только огорчения и обиды. Антонин не сдержался. Он сказал резко. «Обиды? Огорчения? А куда вы смотрели? Где были вы?» «Говорил же я вам, что не лежит мне сердце к этому самозванному врачу. Но я умолял божину подождать, не торопиться со свадьбой, проверить человека. Неужели под ее ногами земля горела?» О том, дорогой, что они плохо живут, я узнал только сейчас. Это для меня было горькой новостью. «Вот как? Значит, она скрывала? Стыдилась?» «Вероятно, стыдилась», — согласился Лукаш. Она настолько потеряла голову, что забыла о своих друзьях. «Эх!» — Антонин сжал кулаки. «Никогда не доведет до добра черствое сердце!» Лукаш слушал, не говоря ни слова, сникнув под этим потоком обвинений. В Антонине говорило оскорбленные чувства. К тому же Антонин оказался прав. Конечно, он тоже не мог предвидеть катастрофы, только ревность и боль говорили в нем. Но он оказался прав. Антонин взял себя в руки. Темное, страдающее лицо Ярослава поразило его. Он перешел на деловой тон. «Почему же вдова Пшибик скрыла от меня свое знакомство с неречем?» Лукаш развел руками. «Не ведаю. И что же теперь будем делать? Продумать надо все». И подумай, и я подумаю. Вечером зайди ко мне». «Хорошо», — сказал Антонин. «Передайте божине, что я разделяю ее горе. Пусть она знает, что я по-прежнему самый верный ее друг».